Глава 44. Те же глаза. Солнце стремится к горизонту. Из-за густых ветвей, не пропускающих свет, лес кажется еще мрачнее, но я не думаю о страхе. Все, что сейчас меня волнует, это ребята, которых я никак не могу найти. Уже более половины пути пробежала, а их все нет. И сколько бы ни срывало голос, никто не откликается. Может, они ушли в другом направлении, сбились с пути? Я ведь учила их пользоваться сигнальным огнем. Так почему они не выпустили его? От мысли, что с ними уже что-то случилось, бегу еще быстрее, не замечая ни сбитых носков туфель, ни мозолей, что уже кровоточат. Зацепившись за выпирающий из земли корень, падаю, но тут же встаю и взвываю от собственного бессилия. Где же они? Нет, одним бегом и криком я никому не помогу. Лир учил меня кое-чему еще, что ранее не особо мне давалось, то сейчас самое время взять и сделать это. Прикладываю сбитый ладони к земле и молю ее нашептать, кто и где по ней ходит. Мне нужны юные маги. Ровно три штуки. Конечно, говорить Земля не умеет, но вибрации и присутствие чувствует. Это должна ощутить и я, если сложная магия мне подчинится. Ну, пожалуйста, молю, бери сколько угодно сил. Есть! Я подскакиваю с Земли и тут же бегу. Они должны быть рядом, совсем. Вот и они. Вылетаю из-за стволов так быстро, что адепты чуть ли не подпрыгивают от неожиданности. Вы целы? В выпаливаю я и тут же застываю. Во все глаза смотрю на растерянные лица, которые, по всей видимости, секунду назад улыбались. Вижу разосланный на земле плед, заваленный несколькими играми и фруктами. Не похоже, что здесь кто-то нуждался в помощи. Здесь устроили веселый пикник. Мисс Альмас? Адепты понемногу отходят от шока и пытаются встать так, чтобы я не разглядела, чем они тут занимались. Но поздно. Я все уже увидела. Теперь их черед ошарашено рассматривать меня. «Еще бы! Я, наверное, сейчас похожа на лесное чудище. Сбитые туфли, испачканное платье, на голове гнездо из веточек и листьев, после кульбита через корень, а вдобавок ко всему сбитые руки и кровавые мозоли. Мисс Альмас! Что вы тут делаете?» Наконец-то выдавливает миниатюрная блондинка, та самая, что стращала рыжего карлоком Она, видимо, тут самая смелая, местный главарь, так сказать. «Вы меня спрашиваете?» Негодую я, а на глазах против воли появляются слезы. «Я думала, что вы заблудились, что вам страшно, холодно и одиноко, что вы угодили в беду. А вы? Что вы тут устроили?» «Мы все можем объяснить», — выпаливает Рыжий. Шатенко за его спиной поддакивает. «Не мне будете объяснять, а ректору. Живо за мной!» «Мисс Альмас, нет, пожалуйста, погодите, нам нельзя к ректору. Нас накажут или даже отчислят. Раньше нужно было об этом думать. Или вы надеялись, что вас не поймают?» «Мисс Румаш сказала, что...» начинает шатенка, но тут же получает локтем в бок от блондинки. «Что?» – охаю я. «Мисс Румаш?» «Она оговорилась!» В один голос произносит рыжий и главное. «Нет уж, мои дорогие, хотите моего понимания, будьте тогда откровенны», – говорю я. Ребята напрягаются, переглядываются и явно решают молчать. «Замечательно. Не знаю, что он сказала леди Румаш, но вы поступили очень глупо. Вы понимаете, что могли пострадать». Лес — это вам не городская площадь. Тут не только болото повсюду, но и дикие звери водятся. А мы их не боимся». «А о своих семьях вы подумали? Что стало бы с ними, если бы вы не справились?» «Мисс Альмас, зачем вы так преувеличиваете?» «Мисс Румаш сказала нам, где тут безопасное место, а через час нас нашел бы поисковый отряд и дело в шляпе», — выдает блондинка. Теперь она сама получает в бок от рыжего. Прикусывает язык, но поздно. «Девушка сказала достаточно, чтобы я все поняла». «Значит, вы не просто так отстали от группы. Вас об этом попросила мисс Румаш», констатирую я. «Боги, так оно и есть. Они, кажется, даже капли стыда испытывают». «Как такое возможно? Они ведь не глупцы. Знали, что подставят учителя, но все равно на это пошли». «И что она вам за это обещала?» спрашиваю я. Но адепты молчат. «Говорите, не то за уши к ректору отведу. У меня все записано». Достаю из кармана кулак, делая вид, что держу артефакт, запечатывающий голоса, и тут же сую обратно пока эти злые гении не раскусили блеф. «Ну!» — тороплю я. «Зачеты и немного карманных денег», — с неохотой сообщают потеряшки и недовольно воротят носы. «Даже сейчас им не стыдно. Я ничего не понимаю». «Как? Так вот, какова ваша гордость». Сглотнув ком боли произношу я, но тут же прикусываю язык. «Не буду отчитывать. Не буду ругаться. Незачем. Не хочу. Просто отведу их назад, и пусть ректор разбирается». «Да что вы знаете о гордости, чтобы так говорить?» Блондинка вспыхивает. «Вы, небось, ни разу бедности-то и не видели? Не знаете, что такое неделями есть пустой рис?» «Или что, думаете, все адепты Аждарской академии из элиты?» «Нет, так что не надо нас стыдить за то, что мы просто хотели выжить», выпаливает девчонка. А огонь в ее разгневанных глазах мне кое-что напоминает. «Моих девочек из академии. Они смотрели точно так же, с недоверием, обвинением, обидой на весь мир» но в каждой из них была хотя бы талика света. Им пришлось практически вылезти из собственной кожи, как змеем, испытать холод и страх, чтобы отыскать в себе этот свет. Они открыли в себе смелость, чтобы жить в нем. А это многого стоит. И эти подростки, пусть на первый взгляд абсолютно лишенные совести и потерянные во тьме, ничем не отличаются от моих девчонок. Да, они все еще дети, ибо, несмотря на возраст, вырасти так и не успели». И никто из взрослых в этой огромной Великой Академии не заметил их боли и не пожелал согреть. Не показал, что жизнь может быть другой. «Чего молчите? Нечего сказать в ответ, мисс Альмас?» Блондинка задирает нос, когда пауза становится слишком длинной. «А разве вы послушаете, если я скажу? Вы ведь уже решили, что мир настроен против вас. Уже нашли удобное оправдание тому, чего на самом деле стыдитесь?» «Мы не стыдимся, мы выживаем как можем». Даже если цена — это подлость и разрушенная жизнь другого человека? Почему мы должны думать о вас, а не о себе?» Резонно замечает блондинка. «Мне становится больно. Больно за нее. Сколько же в ней недоверия, сколько иголок. Счастливым людям ни к чему такие способы защиты. Лишь несчастным». «Можно подумать, вы поступите иначе. Сдадите нас с потрохами. Еще и приукрасите, лишь бы спасти себя». «Альфина, хватит!» — осекает ее рыжий парень. «Но та вошла в раж». Она кичится тем, что знает, как все будет, но в душе отчаянно надеется, что кто-нибудь ее переубедит. Я знаю это, потому что прошла через подобное сама. «А если я поступлю иначе?» – спрашиваю я. Альфина и ее друзья на секунду теряются. «Не нужно водить нас за нос! С чего вам это делать?» «И правда, с чего? Я ведь временный учитель. К тому же за такой поступок вас следует наказать», – соглашаюсь я. «Но все люди ошибаются». Главное то, какой урок они из этого вынесут и что будут делать дальше. «О чем это вы? Есть разные пути достижения успеха. Один полон боли и труда. Но если идти таким путем, с друзьями, то и соль станет для вас медом. Другой путь кажется легким и быстрым, но он полон подлости и бесконечного страха быть преданным. Это путь одиночества. Я не буду вас ни к чему призывать. Не буду рассказывать ректору, почему вы потерялись. Вы уже взрослые» так что сами думайте, какими людьми хотите быть и чем гордиться, когда взойдете на свою вершину. «Умную из себя строите, говорить все гораздо, а как дело доходит до действий, то окажетесь такой же, как все», — злится блондинка. «И правда, разговоров достаточно. Собирайте свои вещи и пойдем», — говорю я и разворачиваюсь. И едва не шиплю сквозь зубы, пока стояла, совсем забыла, как горят мозоли. Сейчас, когда меня не подгоняет страх, Они болят еще сильнее. И еще это горькое чувство внутри. И погода, как назло, только нагнетает мрака. Ветер усилился, а воздух пахнет теперь не только сыростью, но еще и чем-то смердящим. Постойте, тут что-то не так. Мы готовы, рапортуют дети. Они уже хотят подойти ко мне, но я тут же кричу им «Назад!» От испуга ребята не сразу понимают, что происходит. Да я и сама толком не разбираюсь. Но и воздух, и земля не просто шепчут, Они кричат об опасности. «Где она? Откуда она идет?» «А, Карлокал!» Раздается дикий визг за моей спиной. Обернувшись, я вижу жуткий черный силуэт. Длинные руки, короткие ноги, огромная голова и горящие алым огнем глазницы. «Боги!» Альфина права. Это Карлокал. Но он же вроде существо бездумное и безобидное, как в поле ветерок. Тогда что за безумный оскал? «Гоблины!» Он словно дикий разъярённый зверь бросается на нас. «За дерево!» — командую я ученикам, но голос срывается от накатанного ужаса. В панике плету первое пришедшее в голову заклинание. «Мне нужно время», а адепты как на злой шага ступить не могут, будто приросли к земле. И я не могу. Попросту цепенею, как последняя трусиха, глядя на приближающееся, обезумевшее чудище, которое вот-вот порвёт моих учеников в клочья. «Нет, ни за что. Я не имею права сейчас быть слабой. «Не имею. Я должна их защитить. Должна спасти. Иначе...» От одной только мысли, что с моими детьми что-то случится, в груди вспыхивает дикое пламя, а в голове молнии проносятся давно забытые слова. Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это понимание того, что есть нечто большее, чем страх. То, за что нужно и важно бороться. «Мои дети!» «Не тронь моих учеников!» вырывается из меня вопль. «И я даже не успеваю понять, как в долю секунды оказываюсь между адептами и озверевшим карлоклам